Пруденс поскорее разобралась с трапезой и вернулась в свою комнату. Она взяла мягкий карандаш и слегка пробежалась по выщербленным на бумаге, чтобы выделить их более четко. Потом следы легко можно стереть. Но как только она закончила и уже приготовилась получить более полное представление обо всей странице, она заметила. Что-то не так. Подчеркивания не коррелировали с некоторыми словами. Иногда они захватывали половину одного слова, половину другого. Одно из них даже указывало туда, где и слова-то не было. Пустое пространство между двумя пунктами. Внезапно Пруденс озарила. Она поняла, в чём была её ошибка. Она тратила время на неверную страницу. Нужна ей страница, предыдущая, 41. первая. Именно в ней таилось значение подчёркнутых слов. Острый инструмент просто прорезал следующую после сорок первой страницу и даже немного зацепил еще одну. Неудивительно, что столько надрезов перекрылись, и она не смогла в них разобраться. Реальный смысл, если он вообще был, скрывался на недостающих страницах. Ну что же, она потратила достаточно времени на это. Возможно, здесь и не было ничего особенного. Она презрительно отбросила книгу в сторону, убедив себя на этом всё. Момент или чуть позже. Её глаза неудержимо с тоской вернулись в ту сторону. «Я знаю, как я могла бы выяснить всё наверняка», — искушала она себя. Внезапно она снова стала одеваться. Одеваться, чтобы выйти и сделать нечто такое, чего она никогда не делала прежде. «Купить дряной!» «Ограниченный романчик». Ее мужество почти подвело ее перед окном магазина, где она заметила книгу вместе с комплектами моста, пепельницами, странными статуэтками и прочими безделушками. Если бы только было менее... Э, компрометирующее название. Она вздернула подбородок, глубоко вдохнула и погрузилась внутрь. «Мне нужна копия, Мануэла получает своего мужчину». пожалуйста. Немного покраснев, попросила она. Продавщица была одной из этих наглых блондиночек, раскрашенных, как индейцы племени Ирокес. Она оглядела очки в черепаховой оправе, волосы, собранные в узел, серую одежду. Ухмыльнулась немного, как бы говоря, «Наконец-то вы кое-что о себе поняли». Пруденс Робертс дала ей 2 доллара, и практически выбежала из магазина с покупкой и пылающими от смущения щеками. Она открыла книгу в ту же минуту, как вошла домой, и жадно просканировала страницу 41. Сама по себе страница не представляла ничего особенного, но на этот раз Пруденс это не останавливало. Теперь её каприз стоил ей больше трёх долларов, и она собиралась кое-что из этого получить». Впервые в жизни она совершила акт вандализма, даже несмотря на то, что книга была её собственностью, а не городской. Она аккуратно оторвала страницы 41 и 42 из переплёта, так же, как они были вырваны из другой книги. Затем она вставила их в первую книгу, оригинальную, не на странице 43, где ей было самое место, а под неё. Она нашла кусочек копировальной бумаги, обрезала его до нужного размера, И засунула его между 43 и 41. Затем она застегнула три листа скрепкой, тщательно следя за тем, чтобы границы двух помеченных страниц не расходились. После этого она взяла карандаш и еще раз отметила раны на странице 43, на этот раз сильнее налегая на карандаш. Закончив с этим, Пруденс сняла свободную страницу 41 из-под копирки, и и обнаружила армию беспорядочных подчёркнутых слов, рассыпанных на бумаге. Те самые, с пропавшей страницы. Её глаза взволнованно пробегали по ним. Затем снова опустила лицо. Они опять не возымели никакого смысла. Открыв нижнюю половину окна, она держала книгу на расстоянии вытянутой руки, сопротивляясь искушению выкинуть её раз и навсегда. Вместо этого она подбодрила себя. «Я библиотекарь. У меня больше мозгов, чем у того, кто сделал это с книгой, кем бы он ни был. Я смогу получить всю информацию, весь смысл вложенный в неё. Надо лишь сохранять хладнокровие». Закрыла окно и села обратно. Она внимательно изучила отпечатанную страницу и ощутила запоздалую вспышку просветления. Расположение штрихов натолкнуло ее на свою очередную ошибку. Они были слишком симметричными. Каждая была дополнением линий, находящейся непосредственно под ней. Другими словами, они были двойными, а не отдельными. Их вертикальное выравнивание ничем не различалось. Она должна была это заметить. Теперь она поняла. Слова были не просто подчеркнуты, они были вырезаны из страницы. Две вертикальные линии, две горизонтальные, образуя прямоугольник, окружавший слово. То, что она ошибочно принимала за тире, было как раз верхней и нижней чертой тех самых прямоугольников коробочек. слабо различимые боковые линии она полностью упустила из виду. Она исключила каждую чередующуюся линию, начиная с верхней, это должно было привести ее к истинному пониманию текста. Но снова она столкнулась с бессмысленным нагромождением текста, скудными остатками слов. Она рассеянно подперла голову рукой, вот что у нее вышло. «Вылечить», «Ждите», скверные «Милашки», «Чтобы», «Зеленых», «Ее самочувствие у вашей 50 штук указаний». Меня отвлекает текст вокруг слов, решила она после пяти или десяти минут бесполезного вглядывания. Подсознательно я продолжаю читать их в том же порядке, что и на странице, а учитывая, что их вырезали из книги, совсем не обязательно рассматривать их в такой последовательности. По сути, тут такой же принцип, как и в пазле. У меня есть все кусочки, осталось только сложить их воедино в правильном порядке». Руденс взяла маленькие маникюрные ножницы и аккуратно вырезала каждое слово, стараясь максимально точно совпасть со своим загадочным предшественником, следы которого она пыталась раскопать. Закончив работу, она отбросила книгу. Та ей больше не пригодится. Потом Пруденс взяла чистый лист бумаги, положила на него маленькие вырезки, предельно аккуратно, только бы не перевернуть их, и перемешала пальцем, дабы начать сначала. «Я начну со слова 50 так как оно самое лёгкое, за него можно зацепиться», — увлечённо дышала она. «Это числовое прилагательное, следовательно, просто необходимо подставить одно из трёх существительных согласно правилам грамматики». Она отделила его от остальных и приступила к поиску подходящего существительного. 50 штук самочувствия? Нет, прилагательное в единственном числе. 50 штук милашки? Снова не так. 50 штук указаний? Да, но уж больно неграмотная комбинация, что-то не похоже на правду. Результат не удовлетворял ее. Может, 50 штук зеленых? точно. Конечно, грамматически неправильно, да и несуществительно это вовсе, однако она знала, что подобное выражение вполне приемлемо в качестве сленга. Такое можно было часто услышать из уст некультурных отщепенцев. Она отделила обе вырезки от общей кучи, словно они были созданы друг для друга. После существительного, по идее, в любом виде предложения — Бормотала на себе должен следовать глагол их было всего два подставила оба 50 штук зелёных ждите 50 штук зелёных вылечить туман но ведь есть ещё союз чтобы она попробовала и такой способ 50 штук зелёных чтобы ждите 50 штук зелёных чтобы вылечить Выбор пал на последнее, и Пруденс автоматически заполучила в свою копилку личное местоимение. 50 штук зелёных, чтобы вылечить её. Почти наверняка, нужный вариант. Теперь у неё было уже 5 ящичков из 11. Остались ждите у вашей указаний самочувствие милашки скверной. Но это личное местоимение ставило её в тупик. Казалось, надо сослаться на некоторые предыдущие надлежащие имена, как требовал того смысл. Но в запасе больше ничего не осталось. И вдруг она увидела. «Милашки!» Ведь это ласковое обращение. Оставшиеся слова как будто магнитом разделились по парам, один к одному. «У вашей милашки скверное самочувствие, ждите указаний». Она добавила их к уже имевшемуся базису, перетасовала их так и сяк, до и после, пока с небольшими перестановками не получила удовлетворительный результат. У вашей милашки скверное самочувствие, 50 штук зелёных, чтобы вылечить её, ждите указаний. Наконец-то! Ей с ней и быть не может. у неё не было под рукой клея, дабы прижать кусочки бумаги и зафиксировать в конечном положении, которого она добилась таким трудом. Вместо этого она взяла несколько булавок и пришпилила их к пустому листу бумаги. Затем Пруденс откинулась назад, созерцая свою работу. Это была записка с требованием выкупа. Даже она, особо, так сказать, не от мира сего, поняла это с первого взгляда. Напечатанные слова вырезали из книги, чтобы не попасться на графологии или машинописи. Использованный же лист вырвали и уничтожили. Но в спешке преступники забыли об одной маленькой детали. Следы от прорезей были заметны и на следующей странице. Или они думали, что это не имеет значения и никому не удастся восстановить страницу, если нет исходника. Ну что ж, а у неё нашёлся. Было ещё много вопросов, оставшихся без ответа. Кому предназначалась эта записка? Кто отправитель? Кто такая эта милашка? И если уж бандиты задумали столь гнусное преступление, как киднеппинг, то всё же почему они вернули книгу? Разве нельзя было просто уничтожить её и дело с концом? Ответ на это мог дать тот самый клиент, одной из имён в библиотечной карточке книги. Он знал их, но, что логично, не был предупреждён, с какой целью используют взятую им книгу, и уж подавно не присутствовал, когда преступники составляли сообщение. И, конечно, не обошлось без самоутешений. Подлинное ли то сообщение? Или шутка каких-то подростков? Учитывая, что записка была даже вырезана, дабы избежать всяческих экспертиз, теория шутки попадала под сомнение. И самый важный вопрос... Следует ли ей пойти в полицию? Она ответила прямо здесь и сейчас, помедлив, но решительно. «Да». Однако к тому времени, как она закончила с пазлом, уже наступило одиннадцать часов, и мысль о ночной прогулке до полицейского участка наполняла её робкую душу опасениями. Она могла позвонить из дома, но они, что ещё хуже, наверняка послали бы кого-нибудь допросить её. Что подумает они и хозяйка, и остальные жильцы, увидев мужчину, звонящего в её дверь в такой час, даже несмотря на полицейскую форму. Это выглядело как-то вульгарно, что ли? Она собралась с духом, чтобы пойти в участок лично. Это требовало хорошего настроя и даже чашки горячего чая. В конце концов, она отправилась в запланированное место, держа под мышкой книгу и скомпонованное её сообщение, а также прихватив с собой большой зонтик на случай непредвиденных обстоятельств. Ей было стыдно спрашивать у прохожих, где находится ближайший полицейский участок. К счастью, она заметила пару полицейских, выглядевших так, будто они собираются на дежурство, и, следуя за ними на почтительном расстоянии, она наконец увидела, как двое ничего не подозревающих полисменов зашли в здание с двумя зелеными огнями у входа. Пруденс нервно прошлась мимо этого здания четырежды. Затем, набравшись наконец смелости, зашла внутрь. В самом участке, за столом у входа, сидел мужчина в форме. Она остановилась рядом и стала ждать, пока он её заметит. Но он не замечал, был занят каким-то отчётом, так что спустя минуту или две она робко прочистила горло. «Леди, вы что-то хотели?» — откликнулся он зычным голосом, который заставил её подпрыгнуть и ретироваться. «Могу я поговорить с детективом, пожалуйста?» — пробормотала она. «Уважительная причина!» «И весьма весомая!» Он крикнул копу, стоявшему возле двери. «Иди и скажи, Мёрфи, что молодая леди здесь хочет его увидеть!» Минуту спустя вышел крепкий молодой человек с широкими почти квадратными плечами, поправляя свой галстук так, будто надеялся увидеть перед собой по меньшей мере модель с Пятого Авеню. Его взгляд упал на Проденс, пробежал дальше, наткнулся на пустые стены за ней и снова вернулся. «Так это вы!» — немного разочарованно произнес он. «Можно поговорить с вами наедине?» — сказала она. «Я нашла нечто чрезвычайно важное». — Почему? Конечно, — без особого энтузиазма одобрил он. — Проходите сюда. Но, последовав за ней, он пробурчал уголком рта ухмыляющемуся сержанту что-то похожее на «Ещё сочтёмся, дятел, разве вместо неё не должна была прийти Долан, а?» Он щёлкнул светом в маленьком офисе, располагавшемся в задней части помещения, жестом указал Пруденс на стул, а сам прислонился к краю стола. Она была немного взволнована. До сего момента ей не доводилось бывать в полицейских участках. «Был ли кто-нибудь похищен в последнее время, скажем, за последние шесть недель?» — выпалила она. Он скрестил на груди руки и потер плечи ладонями. «Э, «С чего вы взяли?» — беспристрастно спросил он. «Ну, одна из наших книг сегодня вернулась немного поврежденной, и я думаю, что... расшифровала сообщение о похищении с ее страниц. Высказав это, она и сама осознала, насколько убого и надуманно прозвучали ее слова. Тем не менее, он должен был хотя бы дать ей время объясниться, а не вести себя как болван только из-за ее чопорного вида и очков с толстыми стеклами. Его лицо покраснело, а рот начал предательски дрожать. Он приложил руку ко рту, чтобы скрыть это, но теперь его сдавали и подрагивающие плечи. Наконец он отвернулся и с минуту стоял у кулера с водой. В это мгновение он испускал из себя что-то похожее на сдавленный кашель. «Вы смеётесь надо мной?» — осуждающе отрезала она. «Я пришла сюда помочь вам, и это вся благодарность!» Он снова развернулся к ней с серьёзной гримасой. «Нет, мэм». С задором солгал он прямо ей в лицо. «Я не смеюсь над вами. Я... Мы ценим ваше сотрудничество. Теперь можете идти, а мы мы проверим вашу версию». Но Пруденс Робертс была далеко не глупышкой. Более того, он погладил её против шорстки. и теперь требовалась реабилитация. К счастью, она обладала сильно развитым чувством собственного достоинства. «Вы не имеете ни малейшего понятия о том, что вообще происходит», — уведомила она его. «Об этом можно судить, только взглянув на вас. Должна сказать, я очень удивлена, что член департамента полиции этого города...» Она была так взбешена и раздражена его несерьезным отношением, что даже сняла запотевшие очки, дабы более четко истолковать ему свою мысль. Мелочь, не игравшая никакой особой роли. В конце концов, она находилась в полицейском участке, а не на каком-то там конкурсе красоты. Но, к её удивлению, подобное действие возымело неожиданный эффект. Он посмотрел на неё, моргнул, посмотрел снова, проявляя уже больше интереса к ней и цели её визита. «Как вы сказали, вас зовут, мисс?» — спросил он, и россияна повторил тот жест с поправлением галстука. Сначала она вообще не хотела представляться, да и зачем, этот человек, похоже, был всего лишь типичнейшим бабником, только порочил свой значок. «Я мисс Пруденс Робертс из Хилхридского отделения общественной библиотеки», — сухо ответила она. «А какое это имеет отношение?» «Э, «Что ж, эм, мы же должны знать источник нашей информации», — неубедительно сказал он и принялся листать книгу Затем изучил расшифрованное ею сообщение. «Да», — медленно кивнул Мёрфи. «Кажется, это и фрям записка с требованием выкупа». Успокоившись, она поспешно обрисовала весь процесс получения результата из прорези на листах книги. «Минуточку, мисс Робертс», — вымолвил он по окончании её рассказа. «Я возьму книгу и покажу лейтенанту». Но по возвращению... Поведение детектива подсказывало ей, что его начальник не нашёл ничего особенного в этой книге, равно как и он сам. «Я пытался объяснить ему процесс, посредством которого вы извлекли сообщение из книги, но, эм, по его мнению, это всего лишь совпадение. Я имею в виду, возможно, все эти порезы вообще ничего не значат. Например... Кто-то, может, просто вырезал что-то в верхней части книги, рецепт печенья или коржика, и...» Она фыркнула от возмущения. «Печенье или коржик?» Я получила чёткое сообщение. «Если ваши люди не видят то, что у них перед глазами...» «Но в этом-то и дело, мисс Робертс». Он попытался успокоить её. «У нас не наблюдается подходящего для этого случая дела. Никого не объявили пропавшим без вести». А мы бы об этом узнали, не так ли? Я слышал о похищениях без записок, но никогда не слышал о записках с требованием выкупа без самого похищения. Как нам открыть дело? Интересно. Как же сотруднику полиции не приходило в голову, что в некоторых случаях родственники похищенных персон намеренно воздерживаются от обращений в полицию во избежание угрозы для своих близких, и это, возможно, «Наш случай». Я и сам упомянул об этом в разговоре с лейтенантом, но он утверждает обратное. «Да, бывают случаи, когда мы преднамеренно приостанавливаем расследование по просьбам семей, пока похитители не возвращают жертву, но уж никак не по причине отсутствия информации о самом похищении. Понимаете, между похищением и первым контактом похитителя с семьей всегда протекает определенный промежуток». И не сколько он длится. Родственники жертвы всегда сообщают о произошедшем именно в этот период времени, до того, как сами всё осознают. Я могу проверить список пропавших без вести, если хотите, но если всё это больше, чем просто исчезновение, они всё равно передадут дело нам, так или иначе. Но Пруденс не собиралась требовать или умолять полицию просмотреть списки в качестве личного одолжения ей. Она считала, что и так сделала больше, чем должна была. Не верят? Так пусть не верят. Она-то знает правду. Если потребуется, продолжит расследование в одиночку, без их помощи, пока, так или иначе, не разберется с этой загадкой. «Отлично», — прохладно сказала она. «Я оставлю расшифрованное сообщение и копию книги вам. Простите, что потревожила. Доброго вечера». и она гордо вышла, позабыв надеть очки. Негодование несло её прочь, к ступенькам полицейского участка, но потом мужество начало покидать Пруденс. На дворе уже за полночь и улицы выглядели пугающе одиноко. А вдруг она наткнётся на какого-нибудь пьянчугу? И пока она стояла на крыльце в попытках собраться духом, тот самый Мёрфи внезапно появился откуда-то сзади, и, судя по всему, тоже направлялся домой. К этому времени она опять натянула очки. «Без них вы выглядите совсем иначе», — неуверенно отметил он, остановившись ступенькой ниже. «И впрямь», — неприступно ответила она. «А я вот закончил дежурство. Можно мне э, проводить вас до дома?» Она бы скорее предпочла отказаться от предложения, но эти жуткие тени на улицах выглядели устрашающе густыми, а фонарные столбы были так далеки друг от друга. «Я немного беспокоюсь идти в одиночку так поздно», — призналась она. «Однажды я встретила пьяницу, и он сказал «Привет, детка». Я так расстроилась. Даже выпила чашку горячего чая, когда вернулась. «На вас тогда были очки?» — загадочно спросил он. «Нет». Если подумать, в тот раз я отдала их в починку. Он просто понимающе кивнул, словно это обстоятельство всё объясняло. Когда они подошли к её двери, он сказал, «Что ж, я попробую покопошиться в файлах, просто чтобы убедиться. Если я выясню что-нибудь, предположим, я заскочу на минутку завтра ночью и дам вам знать об этом. А если нет, я всё равно заскочу по той же причине, просто чтобы вы знали, что к чему». «Очень заботливо с вашей стороны». «Ух, вы так утончённы», — задумчиво сказал он. «Говорите так красноречиво». Он, казалось, был совсем не против завязать с ней беседу прямо здесь. Однако Пруденс, побоявшись чьих-то дурных глаз, что, затаившись в одном из этих окон, могли увидеть их в столь позднее время, развернулась и поспешила внутрь. Добравшись за своей комнаты, она взглянула на себя в зеркало, затем сняла очки и посмотрела, как выглядит без них. «Как странно», — пробормотала она, — почти не объяснимо